Глава 36. Утро приветствовало меня хмурой погодой и жгучими мучительными сомнениями по поводу того, что случилось накануне. Я была уже не в том возрасте, чтобы стыдиться происшедшего. Напротив, когда тебе переваливать за 30, излишнее жеманство и самообман становится совершенно не к лицу. И было попросту глупо жалеть о том, чего сама хотела, и все же, и все же я испытывала неловкость. Не от того, что так легко сдалась, нет, мне просто не хотелось, чтобы Эмиль посчитал меня слишком доступной особенно с учетом того, как началось наше знакомство. Один бог ведал, когда и как это случилось, но я вдруг обнаружила, что его мнение стало мне важно. Стало важно быть в его глазах кем-то особенным, непроходным эпизодом. Может, причиной того был ребенок, которого носила, а может, то, что этот мужчина подставил мне плечо в тяжелый момент, и мне внезапно стало необходимо, чтобы он и дальше держал меня за руку. Тяжело вздохнув от этих разъедающих мыслей, я поднялась с постели и подошла к окну. Дождь неторопливо, почти лениво стучал по карнизу, а я смотрела на пожелтевшие деревья в саду и испытывала какое-то щемящее чувство. Одиночество. Одиночество листа, сорванного с дерева и унесенного холодным ветром в неизвестность. Уже давно не ощущала себя настолько одинокой. Все последние годы рядом был муж, готовый защитить от любой непогоды, закрыть собой от пронизывающего холода. Кто мог представить, что именно от этого человека в итоге буду искать защиты я? Вновь стало горько. Прожитые годы калейдоскопом змелькали перед глазами, но теперь на каждом воспоминании стояла тяжелая печать. Ложь. Я заставила себя не думать об этом. Страдание и сожаление, слишком большая роскошь в моем положении. Не стоило думать не о том, что когда-то было, а о том, что будет дальше. Резкий испуг прострелил позвоночник внезапной мыслью. Я так и не поговорила с Эмилем о том, что узнала от Лизы, а теперь он, быть может, уже уехал и неизвестно, когда появится вновь. Встревоженно я кинулась прочь прямо в пижаме, не зная даже, где стоит его искать. Может быть, он вообще не ночевал здесь и уехал еще ночью. А может, остался, а я не успела прихватить его с утра? на часах было около восьми. Роберт Иванович редко поднимался раньше десяти, и все же я быстро заглянула к нему в спальню. Убедившись, что мой подопечный спит, стремительно сбежала вниз и огляделась по сторонам, пытаясь сообразить, где может находиться Эмиль, если он еще не уехал. После несложных размышлений решила направиться в первую очередь в старомодную столовую и спустила вздох облегчения, когда поняла, что угадала. Эмиль сидел на одном из стульев за чашкой кофе что-то листал на телефоне. На звук открывшейся двери поднял голову и посмотрел на меня а чего сердце в груди сделало нежданный кульбит. «Доброе утро!» — поздоровался он довольно церемонно. Я снова ощутила неуверенность, что, если он считает случившееся вчера ошибкой, было страшно посмотреть ему в глаза и увидеть там пренебрежение, хотя и казалось странно в моем положении бояться подобных мелочей. Взяв себя в руки, я прошагала к столу и устроилась напротив. Выкинув из головы все лишние мысли, смело взглянул ему в лицо. В его ответном взгляде не было ни презрения, ни разочарования. Нет. Он смотрел на меня странно-испытывающе, и я поняла вдруг, что он, как и я, пытался прочесть в моих глазах свой приговор. «Я боялась, что вы уехали», — проговорила, пытаясь разрядить напряженное молчание. Он отложил телефон и лениво-недуменно приподнял бровь. «Мы снова на «вы»?» Вопрос застал меня врасплох. Я попросту не знала, как себя теперь вести. «Я не знаю», — призналась честно. «Как «вы» ты предпочитаешь?» Он немного помолчал, потом усмехнулся. По-моему, глупо выкать после всего, что было. Его взгляд опустился на мой живот. и того, что еще будет? Несомненно, он говорил о будущем ребенке. Я даже задержала дыхание, пытаясь понять, означает ли это, что он не поверил. И почему же ты боялась? Поинтересовался он, пока я пытался обдумать его предыдущую фразу. Из меня вдруг вырвалось то, чего я говорить вовсе и не думала. Потому что я не знаю, когда ты снова появишься. Он откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки со странным видом, словно бы «довольство». «Если ты так скучала, стоило просто позвать», — заметил Эмиль насмешливо. Он снова прождал во мне смущение, но показывать этого я не желала. Полностью скопировав его позу, решительно парировала. Я всего лишь хотела поговорить о деле. Он с сомнением выгнул бровь, но обронил лишь короткое. «Так говори». Я пыталась заговорить об этом еще вчера. Ты должен был подозревать, как Артему удавалось ставить цены намного ниже рыночных и тем самым уводить чужих клиентов. Эмиль поморщился, словно в рот ему попало что-то кислое. Резко и едко прокомментировал. «Да тут и думать нечего. Орлов строил дома буквально из дерьма и палок. Я узнала, что он подменял материалы на более дешевые, что были случаи обрушения домов». Эмиль кивнул. «Ни одного и ни двух. И случилось это не вчера, и не всегда заканчивалось одними лишь материальными потерями. В горле у меня пересохло. Откашлившись, я спросила. И это сошло ему с рук?» Мужчина, напротив, лишь небрежно пожал плечами. Твой муж имеет полезные связи и умеет затыкать неугодные рыты. Кстати, почему он все еще твой муж? Что?» Не поняла я резкого переключения с темы на тему. «Ты так и не подала на развод». Что-то крылось под этими словами намного больше, чем праздный интерес. Честно говоря, со всеми моими проблемами я меньше всего думала об официальном оформлении разрыва. Новая мысль вдруг пронзила мозг вибрирующей стрелой, и я задала вопрос, прежде чем успела подумать. «Почему ты спрашивал вчера, о ком я думаю в тот момент?» На губы Эмилия легла тонкая усмешка, но глаза были до дрожи серьезными. Резко встав, он оперся руками, разделявший нас небольшой стол, и, нависнув, надо мной отчеканил. «Потому что я не собираюсь больше быть чьей-то заменой или орудием месте Я вскинула голову, с удивлением встречая его пронизывающий до самой глубин души взгляд. «Я не...» — попыталась было сказать, но он перебил. «Да, вчера между нами никого не стояло, я это чувствовал». Его рука нырнула в мои волосы и потянула вверх пока я не оказалась с ним лицом к лицу, успела лишь нервно сглотнуть, прежде чем он захватил мои губы в требовательном поцелуе. Его рот был уверенным и жестким, язык дерзко, повелительно меня исследовал, словно хотел найти ответы на свои вопросы в том, как я отвечала ему, в каждом моем движении и вздохе. Оторвавшись от меня, он констатировал, «Сегодня тоже нет». самым невозмутимым видом он опустился обратно на свой стул и поднес губам чашку с кофе но я успела заметить, что прерывистое дыхание полностью выдавало мнимость его спокойствия. Добив кофе, он снова поднялся и быстро бросил мне, намереваясь, видимо, уйти. «И все же займись оформлением развода». Я шарашенно смотрела ему в спину, и только когда он уже был на пороге, спохватилась. «Эмиль!» — окликнула, догоняя его. Он вопросительно на меня посмотрел. «Артем, неужели нельзя ничего сделать? Должны быть какие-то свидетельства?» Эмиль криво усмехнулся, испытывающий при этом на меня глядя. «Вероника, если даже его жена не знает, где их взять, то что тут можно сделать?» Я резко схватила его за рука в пиджака. «Должно быть что-то!» — Воскликнула с неожиданно для себя самой горячностью. «Я не хочу всю жизнь провести в страхе. Не хочу прятаться и оглядываться, боясь, что он идет по пятам. Мы должны найти выход, то есть...» Его рука накрыла мою, но он не стал разжимать мои нервно впивающиеся в драгу ткань пальца. Лишь успокаивающе погладил и сказал. «Вероника, за все эти годы мне ничего не удалось найти». Но я тебе обещаю, что подумаю, что еще можно сделать. Он поднес мой напряженные пальцы к своим губам и поцеловал, глядя в глаза. Я сразу отпустила его рукав и ощутила, как те спокойствия и хладнокровия, что он источал, плавно перетекают в меня. Ладно, — выдохнула негромко. Эмиль выпустил из рук мою ладонь, оставив на ней прощальный поцелуй, и сердце провалилось куда-то в пустоту от ощущения холода, пришедшего на смену его близости. До встречи, Вероника, — попрощался Эмиль, и я лишь сглотнула, не найдя чего-то ответных слов. На обратном пути в свою спальню я вновь заглянула к Роберту Ивановичу. Старик до сих пор спал, мирно при этом похрапывая. И это давало мне еще немного времени на то, чтобы заняться делом, о котором упомянул Эмиль. Развод. Зайдя к себе, я вытащила из шкафа пачку документов, привезенных с собой, и водрузила их на стол. Одна папка при этом выскользнула, и стопки упала на пол. По комнате разлетелись белые листы, покрыты бесконечными колонками цифр. Недуменно нахмурившись, я подняла один листок, и дыхание у меня перехватило. То, что я приняла поначалу за банковские выписки, оказалось сметой. Подняв остальные бумаги, я стала лихорадочно их изучать и вскоре поняла, это были те самые документы, которые могли погубить Артема и спасти меня. Спасти всех, кому он угрожал. Для стороннего наблюдателя это были лишь цифры, ни о чем особо не говорящие. Возможно, я миллион раз натыкалась на эти документы прежде, но никогда бы не заподозрила в них ничего неладного, просто потому что не знала раньше, что искать. С бьющимся сердцем я прижала к себе драгоценные листы, и внезапно меня кольнула мысль. Не потому ли Артем так хотел меня вернуть? Ведь он наверняка уже обнаружил пропажу. Неужели даже его раскаяние было насквозь лживым?